Глава 39. Как и ожидал Дипольд, Карл устранился от беседы. Заговорил магистр, причем началось далека. Вам, вероятно, известно, ваше высочество, что святая инквизиция не просто ведет охоту за отступниками от веры и нечестивыми колдунами, но всячески искореняет запретные знания. Да, мне это известно, — нетерпеливо кивнул Дипольд. И что с того? Инквизитор, однако, не спешил вносить ясность. Вам также должно быть известно, что любые магиерские гримуары, И прочие труды, имеющие отношение к черным искусствам, подлежат немедленному изъятию. Да известно, известно, к чему вы клонитесь, святой отец. Терпение, ваше высочество, я прошу лишь столику терпения. гиберхольд вскинул руки в вопросительно предупреждающем жесте. Продолжил. «А знаете ли вы, что запретные трактаты вовсе не сжигаются святой инквизиции, как принято думать, и не уничтожаются каким-либо иным способом?» «Вот как?» — искренне изумился Дипольд. а я всегда полагал. «Это распространенное заблуждение», — мягко остановил его Гиберхольд, — «и не в наших интересах его рассеивать. На самом деле нам приходится переправлять все изъятые гримуары, закрытые инквизиторские библиотеки и скрипториумы, а там штудировать их от корки до корки, от первой буквы до последней». и по возможности разбираться в прочитанном, а кое-что даже конспектировать. «Святые отцы читают магиерские книги», — покачал головой пораженный Депольд, — «и переписывают их?» — магистр кивнул. Это необходимо, во-первых, для предъявления арестованным еретикам и колдунам адекватных обвинений на судебных процессах, и, во-вторых, для сбора сведений о потенциальных возможностях и умениях других — не выведенных еще на чистую воду врагов истинной веры, кои используют в своей богопротивной и ненавистнической практике такие же книги. Хм, никогда ни над чем подобным не задумывался, признался Дипольт. Не было повода, знаете ли, но все равно не понимаю, какое отношение все сказанное вами имеет ко мне. Поймете, ваше высочество, скоро поймете. Но сначала я хочу объяснить, что имперская инквизиция поневоле становится хранительницей запретных знаний. Что ж, считайте это я уже усвоил, святой отец, ответил Дипольт. Разумеется, все собранные сведения мы храним в обобщенном и исключительно теоретическом виде, сухо добавил магистр, ни в коем мере не прибегая к ним на практике, да и не имея для того соответствующей, м -м, скажем так, магиерской квалификации. Потому и не прибегая, мысленно усмехнулся Дипольт. Наверняка только поэтому. Мысль была слишком дерзкой, кощунственной, и опасной даже для кронпринца, а потому вслух он произнес кратковожидательное. «И вы, конечно, слышали о печальных событиях, произошедших в Прагсбурге, ваше высочество», — не столько спросил, сколько констатировал очевидный факт инквизитор. «Вы имеете в виду буйство глиняного голема, сотворенного Лебиусом?» — все же уточнил Диполь. «Именно. Глиняного монстра удалось одолеть лишь с помощью имперских войск, стянутых к городу. Были серьезные потери, но голема, в конце концов, разбили в пыль и прах из бомбард, хондоканонов и арбалетов. Святую же инквизицию, больше. интересовала не сама взбесившаяся тварь, а ее создатель. Лебиус Морагалиус. он сбежал от вас, святой отец. С невинным видом, как бы между прочим, напомнил Диполь. Это так, бесстрастно признал Гиберхольд. Это он смог, однако ему не удалось скрыть от нас свои помыслы. Лебиус покидал Праксбук в спешке и оттого не сумел замести всех следов. У него не было времени вывести запрещенные книги и уничтожить собственные записи. В итоге нам стало кое-что известно о его работе. работах, о сокровенной их сути. Да, Дипольд заинтересовался, в самом деле мы провели расследование и обнаружили тайное логово Лебиуса. Оттуда были изъяты рукописи и свитки, посвященных разным областям темных знаний, а также конспекты, дневники, пометки описания, сделанные рукой самого Марагалиуса, продолжал интриговать Инквизитор. Интересов у Лебиуса, как выяснилось, было немало. Чрезвычайно разросторонней натурой оказался этот прагсбуржец, к тому же значительная часть Часть гримуаров и манускриптов из Магирского тайника была зашифрована либо укрыта от разума непосвященных витиеватыми насказаниями. Тем не менее, опытнейшим чтецам инквизиции, все же удалось вычленить главное направление в изысканиях Лебиуса. И что же интересовало колдуна в первую очередь? Не удержался от вопроса Дипольт. Магистр выдержал должную, ни мгновением больше, ни мгновением меньше, паузу, и лишь затем ответил «Вис Виталис, именуемая также Вигар, а в иных источниках известная как Виталитас, а в-третьих упоминаемое как Купода Люцис. Примечание, Вис Виталис, жизненная сила, Вигар тоже. Виталитас, жизнеспособительный Купо де Луцис, жажда жизни. Латинский. «Святой Отец, пожалуйста!» скривившись, молился Дипоид. «Я ничуть не сомневаюсь в вашей учености. Так к чему сейчас все эти неведомые словеса незнакомого мне языка?» «Вис, Виталий, суть жизненная сила», пояснил Гиберхольд. «Способы изъятия ее у других, обретение власти над ней, использование в своих интересах, вот что занимало Лебиуса больше всего». А если еще понятнее, «Святой Отец, позволю напомнить, я, в отличие от вас, не изучал магиерских трактатов даже в теории. Что это за жизненная сила такая? Откуда она берется? Как обретается власть над нею? Зачем? О, это... Инквизитор вздохнул. То ли с сожалением, то ли с вожделением. Жизненная сила — это охота и воля к жизни. Это жажда жизни, нагляднее всего проявляемая в борьбе за жизнь. Иногда ее еще громко именуют, на мой взгляд, ошибочно, впрочем, боевым или бойцовским духом. На самом деле Вис витались нечто иное, нечто больше Это то, что любого из нас заставляет до конца порой совершенно бездумно цепляться за бренное тело и грешное мирское бытие. Это магистр прикрыл глаза, путатворя молитву. Начал перечислять в полголоса. Яростный бой обреченного одиночки против многих врагов. Бегство в чистом поле, безумной надежде спастись, пешего и безоружного от вооруженного всадника. тщетные и потуги прикованного к столбу еретика до самого конца своего рвущегося из пламени очистить костра, никчемное сопротивление изнуренного дорогой путника, гибнущего в ко когтях свирепого хищника, и агонии, и предсмертные судороги, и ничем не оправданная попытка еще раз в последний раз глотнуть воздуха перерезанным, разорванным, залитым кровью и сушеным огнем и дымом, или стынущим от смертного хлада горлом, как будто глоток этот хоть что-то решает. Все это и есть жизненная сила, в большей или меньшей степени являемая каждым из нас на краю могилы. Силы, сила жизни, высвобождаемая через смерть, или через смерть способная перейти от одного человека к другому, от одного к другому, завороженно повторил Диполь. Да, Ваше Высочество, но только следует понимать. что смерть смерти — рознь. Естественная кончина от старости или болезни вместе с самой жизнью легко, словно свечу дуновением ветерка, гасит ослабевшую волю к жизни. Ибо так устроен мир, ибо прошел отмеренный срок. Преждевременная гибель в результате несчастного случая тоже на самом деле наступает не прежде времени, а по изначальной несповедимой воле свыше. Предначертанные заранее судьба и рок просто внезапно обрывает линию жизни и грубо ломают вис как турнирное копье. А вот насильственная смерть несомая ни сомая, ни сроком и ни роком. а человеческими деяниями совсем другое. Я имею в виду убийство. Прямое или косвенное, совершенное своими или чужими руками, правое или нет, оно есть непременное условие передачи неисчерпанной еще энергии жизни от умирающего к живому. Первейшее и наиважнейшее условие. Во время убийства нечто перетекает от убитого к убийце? нахмурив лоб, спросил Дипольт. Вы верно уловили суть, Ваше Высочество, похвалил магистр. Все обстоит именно так, и процесс этот длит Если не вечно, то очень-очень долго. В качестве примера позволю себе привести несложную аналогию. Трава поглощает силу солнца, но траву поедает саранча и обретает тем самым силу и солнце травы. Саранчук клюет птица, и в свою очередь получает уже утроенную силу. Птицу подстерегает и пожирает кошка. Кошку разрывает собака. Собаку загрызает волк, а серого душит медведь, атакованный голодной волчьей стаей. Наконец, медведя убивает человек с охотничьей рожей. «Человек!» – задумчивости проговорил Дипольд. «Человек!» – кивнул Гиберхольд. А поскольку мир человеческий мало чем отличается от звериного и часто бывает еще более жестоким, то и здесь на всякого охотника тоже найдется свой охотник. Убийца-медведя, к примеру, подстережет какой-нибудь лесной разбойник, который сам вскоре попадет под Олибард Ланскнехта. Но и наемник погибнет в битве от рыцарского меча, а благородного рыцаря во время конной атаки сразит ядро вражеской бомбарды. а бомбардира, поднесшего горячий пальник к затравочному отверстию, впрочем, остановимся на этом. Знаете, ваше высочество, когда дело доходит до людей, цепочка бесконечных смертей становится слишком длинной и запутанной. Я замечу только, что в случае человека убийства вис Виталис высвобождается многократно больше, чем при убийстве неразумной твари, и концентрация в освобожденной силы достигает наивысших пределов. К тому же люди, особенно в неспокойное военное время, изничтожат друг друга чаще и чем звери, и люди при этом с еще большей жадностью впитывают опыт убийств и жизненную силу убитых. даже не осознавая того, отчего, как вы думаете, ваше высочество, у победителей раны сживают быстрее, да от того лишь, что на их руках больше крови, а под их ногами больше попранных трупов. Посудите сами, павшие в битве противники, загубленные во время погони беглецы, добитые на поле боя раненые, вырезанные в захваченных обозах, городах и селениях мирный люд, за счет всех этих мертвецов сами победители в некотором роде становятся живее, чем прежде, многие, очень многие уже познали радость, которую способна доставить только чужая смерть. Особую, ни с чем не похожую радость с терпим киящим привкусом крови. Магистр многозначительно глянул на Дипольда и вновь выдержал паузу. Дипольд промолчал, не отводя глаз. Он-то знал, о какой радости говорит сейчас инквизитор, но не спешил демонстрировать свои познания. Гиберхольд, однако, кивнул, будто разглядев в глазах кронпринца подтверждение неким потаенным, невысказанным вслух мыслям. Продолжил Всем известно, что одержание победы приносит не только воинский опыт и славу, но и укрепляет дух, вселяет уверенность, множит бесстрашие и стойкость. А ведь это и есть появление постепенной неосознанно вбираемой в себя чужой жизненной силы. Не случайно ветеран, прошедший горнило многих битв и продолжающий участвовать в сражениях, считается лучшим воином, нежели прекрасно обученный, молодой, отважный и полный сил новичок, чей меч, однако, еще не обогрен вражеской кровью. косился на за императорским троном гвардейца телохранителя, прошедшего горнилом многих битв. На этот раз пауза была короче, ее почти не было.